Глава пятнадцатая. Влияние времени оборота на величину авансируемого капитала. Выводы. Различные доли, на которые должен быть разделен капитал так, чтобы одна его часть постоянно могла находиться в рабочем периоде, в то время как другие части находятся в периоде обращения, эти доли сменяют одна другую, как различные самостоятельные индивидуальные капиталы, в двух случаях. Первое. Если рабочий период равен периоду обращения, следовательно, если период оборота распадается на две равные части. Второе. Если период обращения продолжительнее рабочего периода, но вместе с тем составляет простое кратное рабочего периода. Так что один период обращения равен n рабочих периодов, где n должно быть целым числом. В этих случаях, Ни одна часть последовательно авансируемого капитала не высвобождается. Напротив, во всех случаях, когда первое период обращения больше рабочего периода и не составляет простого кратного его, и второе, когда рабочий период больше периода обращения, в этих случаях в конце каждого рабочего периода, начиная со второго оборота, постоянно и периодически высвобождается некоторая часть всего оборотного капитала. А именно, если рабочий период больше периода обращения, то этот высвободившийся капитал равен части всего капитала, авансированного на период обращения. А если период обращения больше рабочего периода, то этот капитал равен части капитала, заполняющей время превышения периода обращения над рабочим периодом или над кратным рабочих периодов. Из этого следует, что для всего общественного капитала, рассматриваемого с точки зрения его оборотной части, высвобождение капитала должно составлять правило, а простое чередование частей капитала – последовательно функционирующих в процессе производства, исключения. Ибо равенство рабочего периода и периода обращения или равенство периода обращения с простым кратным рабочего периода – это правильная пропорциональность двух составных частей периода оборота не имеет ничего общего с существом дела и потому в общем и целом может иметь место лишь в виде исключения. Следовательно, весьма значительная часть общественного оборотного капитала, совершающего несколько оборотов на протяжении года, в течение годового цикла оборотов будет периодически находиться в форме высвободившегося капитала. Денежный капитал, высвободившийся таким образом вследствие одного только механизма движения оборотов, Наряду с денежным капиталом, образующимся вследствие последовательного возвращения основного капитала и наряду с денежным капиталом, который необходим в каждом процессе труда для переменного капитала, должен играть значительную роль, поскольку развивается система кредита, и одновременно должен составить одну из ее основ. Из этого видно как может образоваться избыток денежного капитала и не только в том смысле, что предложение денежного капитала больше спроса на него. Такой избыток всегда лишь относительный избыток, который имеет место, например, в меланхолический период, открывающий новый цикл по окончании кризиса. Нет. Это избыток в том смысле, что определенная часть авансированной капитальной стоимости оказывается излишней для продолжения всего общественного процесса воспроизводства, включающего и процесс обращения, и поэтому выделяется в форме денежного капитала. Это избыток, возникающий при неизменном масштабе производства и неизменных ценах, исключительно вследствие сокращения периода оборота. Большая или меньшая масса денег находится в обращении – это не оказывает в данном случае никакого влияния. Если удлинение периода обращения происходит в одной или в нескольких крупных отраслях производства, то оно может оказать давление на денежный рынок, если только такое влияние не парализуется противоположным влиянием с другой стороны. В этом случае тоже очевидно до осязаемости – что такое давление, как ранее избыток денежного капитала, ни малейшим образом не связано ни с изменением цен товаров, ни с изменением массы имеющихся в наличии средств обращения.